Когда же он, наконец, решил, что должен дать компьютеру команду перебросить корабль через гиперпространство, Пилород с озабоченным видом встал у двери рубки, а Блис позади сбоку от него, и Фалум был с ними. Моргая, как сова, он глядел на Тревейза, одной рукой крепко сжимая пальцы Блисс. Тревейз оторвался от компьютера и довольно грубо бросил, ну, вся семейка в сборе. Однако неудобство от сказанного испытал только он сам.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 чтобы остаться неуверенным в том, есть ли вокруг нее пригодные для жизни планеты или нет. Тогда у него было бы еще несколько дней на полет, прежде чем он сможет обнаружить их или нет, и, возможно, взглянуть горькой правде в лицо. И вот под взглядами дружной семейки он поглубже вздохнул, задержал дыхание, а затем со свистом выдохнул, дав компьютеру окончательной инструкции. Звездный узор заскользил в бесконечном безмолвии, и обзорный экран почти опустел, показывая область пространства с редкими звездами. одна ярко сияла совсем рядом с центром экрана. Тревес довольно усмехнулся. Победа в некотором роде.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 Вполне вероятно горько думал тревайс и вовсе не восхитительно не пиллород не близ погруженные в созерцание этого великолепия не подумали о том что планета которой они восторгались уменьшает шансы разгадать ту тайну что мучила тревайза но впрочем почему они должны думать об этом обоих вполне удовлетворяет то что решение тре правильно и они сопровождают его в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 и застал врасплох кадру вражеских судов, которые, ожидая нападения, были не готовы к отражению атаки с этого направления. Этот маневр сочли бесчестным. Кто? Ну, проигравший, естественно. Условность столь могущественная и столь древняя должно быть возникла на Земле. И мысли травы из-за снова вернулись к обитаемым планетам. Пилор от Иблиз